Попытка выйти замуж по любви. Пролог. Тантина. Лондон. Июнь. 1854 год. «Это проклятие!» — тихо произнес Эдвард Каллен. «Я всегда считал себя здравомыслящим человеком, но...» Он опустил голову на колени. На нас лежит проклятие. И это единственное объяснение, приходящее мне на ум. Ерунда! Рассмеялся Джеймс, граф Норкрафт. Нормальные люди в это не верят. Я полагаю, что это всего лишь стечение обстоятельств, случайность, если вам угодно. Да, конечно. Грустно усмехнувшись, промямлил Эдвард. Это не более, чем случайность. Четверо мужчин, активно сопротивляющихся женитьбе, создали тантину с капиталом в виде бутылки коньяка. И не успел я оглянуться, как двое уже погибли. Они же не умерли, а женились. Не вижу разницы. Буркнул Калин, скривившись от мысли о браке. — Я не знал, что ты настолько положительно относишься к женитьбе. Уже не первый раз за сегодняшний вечер усмехнулся Джеймс. Когда мы в первый раз вчетвером сели за этот стол, мы решили заключить пари, поставив на кон лучшую бутылку коньяка из этого заведения. В тот день мы оставили ее здесь в ожидании окончательного победителя. Только не говори, что ты предвидел такой исход. Разве ты не думал, как и все, что бутылка простоит здесь достаточно долго. — Согласен, я и подумать не мог, что учредители выдохнутся так быстро. Первым из игры выпал Майк Ньютон. Сказать, что его шансы на выигрыш были велики, значит не сказать ничего. Но кто же мог предвидеть, что, выйдя в тот день из клуба, он столкнется с очаровательной девушкой, которая в скором времени получила имя виконтесса Джессика Ньютон. Следующей жертвой стал Эрик Йорк, обращая внимание на его любовь к противоположному полу. По мнению Джеймса, у него было не меньше шансов на победу, чем у Майка. Но и он вскоре скончался, а именно две недели назад, произнося клятвы у алтаря под руку с Лорен Меллори. Сам же Джеймс Никогда не относился к браку, как к смерти. Скорее, как к очень неплохому продолжению своей жизни. Тебе легко рассуждать. Ты никогда не возражал против женитьбы. Сухим тоном произнес Эдвард, как будто прочитал его мысли. Ты не чувствуешь горячего дыхания брака у себя на затылке. Он снова покачал головой. Так это всегда и происходит. Как так? Ты опять о проклятии? Можешь называть это судьбой. Как тебе нравится, смысл все равно не поменяется. Ищу всегда того, кто меньше всего готов, а потом женят его на ком-то. Я обречен, но я не сдамся.